Мы уже побеседовали с Элизабет Полк, — заговорил Николай. — Дочь доктора Полка рассказала нам о вашей находке в Индии. Поистине поразительно. Хотя бы ради этой информации вас стоило привести сюда. Восхитительно узнать о том, что наши корни простираются вглубь веков, уходят в Древнюю Грецию, к знаменитому Дельфийскому оракулу. Ваши корни. — И Елены тоже, — указал он на женщину. — Мы происходим от одной генетической линии. Грей вспомнил рассказ Луки. — От пропавших цыган? — Да. — От доктора Мастерсона я знаю, что вам рассказали о трагичной, но необходимой э, экспроприации цыганских детей. Более того, одним из тех цыганских детей был мой отец, и я уверен. Вы встречали еще одного представителя нашей огромной семьи, маленькую Сашу, девочку, наделенную особым даром. Грей понимал, о ком идет речь, но продолжал сидеть с бесстрастным лицом, изображая полную неосведомленность. Елена повернулась к Николаю и негромко заговорила по-русски. Сенатор кивнул. — Значит, вы встречались с Сашей. Пожалуйста, не затрудняйтесь ложью. Елена, — он кивком указал на женщину, — весьма восприимчиво, назовем это так. Она обладает удивительной чувствительностью, измеряя с помощью прикосновения температуру вашей кожи, ваш пульс. От нее ничто не укроется. Она мой персональный детектор лжи. Николай указал на свое ухо. Елена повернулась и свободной рукой приподняла волосы позади уха. Грей увидел знакомый изгиб стальной полоски. Точно такой же имплантант, как у девочки. Женщина представляла собой взрослый эквивалент Саши, но наделенный иным даром Саванта. «Она удивительное создание», — проговорил Николай. В его словах прозвучала гордость, но одновременно за ними почувствовала что-то темное. Грей посмотрел на мужчину и заметил, что у того чего-то не хватает. — А где же ваш имплантант? — спросил он. Глаза Николая сузились. Грей с удовольствием наблюдал появившееся на его лице раздражение. Видимо, ему удалось наступить на больную мозоль. Пальцы сенатора стыдливым движением пригладили волосы над правым ухом. Боюсь, подобная жизнь не для меня. Грей догадался, что лежит за этим признанием. Если ему не установили имплантант, значит, он не обладает даром Саванта и родился обычным ребенком. И все же кто-то возвел его на вершины власти в России. Почему? Каким должен быть эншпиль этой игры? Однако вернемся к Саше, продолжал Николай. — Из-за невероятного переполоха, царящего в Вашингтоне, нам не удалось получить ясной и точной информации относительно ее местонахождения. Именно это стало главной причиной того, что вас доставили сюда из Индии. Они пристрелили там же, как Абхипханджи. Мысленно закончил фразу Грей. — Мы очень тревожимся за Сашу и хотим, чтобы она вернулась. Поэтому первое, что мы желаем знать, — это где она? «И у кого?» Грей посмотрел в глаза русскому. «Я не знаю». Елена покачала головой. «Не могли бы вы попробовать еще раз? Я пытаюсь сделать так, чтобы все было цивилизовано, но не забывайте, у нас четверо ваших друзей». «И в случае крайней необходимости я действительно не знаю наверняка», ответил Грей. Когда я видел ее в последний раз, она находилась под опекой нашей организации. Николай взглянул на Елену и так кивнула. Пленник говорил правду. — И вы, как я полагаю, не работаете над Джона Торпа. Ведь этот предатель пытался убить вас и доктора Мастерсона в отеле в Агре. Нет, мы, наоборот, пытаемся защитить от него ребенка. Мудро. Этот человек не заслуживает доверия. В таком случае нам, возможно, удастся договориться. Тем более, что теперь у нас есть что предложить в обмен».